И горный салон в кирпичном переулке потерпел такое крушение, которого ему, по всей вероятности, не пережить. Дело в том, что последний сезон скачек на удельный выбил всех игроков из колеи, лишил всякой возможности что-либо угадывать и опустошил буквально все карманы играющих. Никогда тотализатор не помнил такого сплошного, и беспощадного очищения его каз опомнившимися искусными предпринимателями. Десятки, сотни тысяч рублей переведены из карманов публики в бумажники нескольких ловких аферистов. Срывались такие куши, от которых трещали даже туго набитые кошельки татошников. Никому не было пощады. Не только салон «Натали», но все самые крупные игроки как-то стушевались, задумались и со страхом озирались. Еще такой сезон, и тотализатор придется закрыть, потому что некому и нечего будет проигрывать. Ведь играют профессионально всего две-три тысячи «Татошников». А остальные ограничиваются простым зрелищем, ухаживанием за дамами и, шутки ради, иногда ставят один-два билета. Число профессиональных игроков и без того понемногу убывает, но такой сезон сразу пустил по миру несколько сот игроков. Следовательно, два-три сезона и кассирам на ипподроме нечего будет делать». Никогда еще итоги удельнинских скачек Не заставляли так много говорить о себе Даже люди, вовсе не играющие и редко бывавшие на ипподроме Пожимали плечами и восклицали Неужели все это возможно? Неужели тотализатор закроют? Увы, в азарте все возможно Но кому и для чего нужен тотализатор? Разве скачки? не могут существовать без азарта. Сумрачная погода. Холодный, моросивший с утра дождь, к вечеру усилился. Уличные фонари мерцали точно в тумане. По Большой Морской неслись вереницы и щегольские экипажи, направляясь к Мариинскому театру, где сегодня давали спящую красавицу. По широким тротуарам торопливо шли, закрываясь зонтами пешеходы, и лишь изредка попадались пикантные женские фигуры. Наталья Андреевна спешно ликвидировала свой салон и хотела как можно скорее развязаться со всем прошлым. Сначала она думала превратить салон в меблированные комнаты. С одной стороны, ее побуждали к тому глухие толки недовольных пайщиков, а с другой страх перед правосудием, в случае, если в дела салона вмешается полиция. Неприятная история с Левушкой Апраксинцем, скандал с Латниковым разорение Савина, мошенничество Орла, ловкие обирания Сонечкой, Смелого и простодушного Ильюши, все это тесно переплетено с салоном Натали. И всплыви на свет Божий любое из этих дел не поздоровится хозяйке салона. И без того уже Натали не раз задумывалась, как бы не приплели ее к процессу Хилатова в случае, если он будет пойман и окажется беглым каторжником. Скрыть от правосудия отношение Натали к этому восточному человеку и помощь, которую оказывал ему несколько лет салон, выводя из оборванцев в джентльмена подрома, невозможно. Если Натали не сядет с ним рядом на скамью подсудимых, как соучастница, то обязательно должна будет фигурировать в качестве интимной свидетельницы. Нет, нет, нет! Лучше ликвидировать все и поскорее убраться по добру, по здорову. Теперь на юге чудная погода, а здешняя осень наводит тоску. Друзей у нее хоть отбавляй. Капитал солидный, на самую привольную жизнь хватит одних процентов. Чего же еще? Так рассуждала Наталья Андреевна, поручив аукционному залу устроить распродажу всего ее имущества, всей роскошной обстановки и сервировки. Реестр вышел в 12 листов и по описи на сумму до 30 тысяч, хотя стоимость вещей была взята наполовину ниже покупной цены. На время распродажи Наталья Андреевна переехала в гранд-отель и торопилась передать контракт на квартиру. В одну неделю все было покончено. Аукционный зал выручил свыше 35 тысяч, и Наталья Андреевна торжествовала. Она никак не ожидала такого исхода. Квартирный контракт тоже был передан.